Глава 14. Это была настоящая победа. Мы воображали, будто наши преследователи, человек-обезьяны, не открыли нашего убежища в кустарнике. Вскоре выяснилось, что мы ошибались. Действительно, ни звука не доносилось к нам из лесу. Ни один лист не шевелился над головой, все было тихо и мирно кругом. И все-таки наш предыдущий опыт должен был бы предостеречь нас. Ведь мы убедились тогда, как хитро и терпеливо. Умеют эти твари выслеживать и выжидать удобного случая. Не знаю, что ждет меня в дальнейшей жизни, но до сих пор я никогда, конечно, не был так близок к смерти, как в это утро. Но расскажу все по порядку. Мы проснулись, ослабевшие после страшных переживаний и скудного питания предыдущего дня. Особенно Сэммерли был так слаб, что с трудом стоял на ногах. Но надо отдать ему справедливость, старик отличался своего рода угрюмым мужеством, и ни за что не признал бы себя побежденным. Мы собрали военный совет и порешили провести еще 2-3 спокойных часа на месте, основательно подкрепиться завтраком, в чем мы сильно нуждались, а затем отправиться в путь с тем, чтобы пересечь плато и, обогнув озеро Гладис, выйти к пещерам, в которых, по моим наблюдениям, жили индейцы. Мы учитывали то обстоятельство, что рассказы спасенных нами индейцев обеспечат нам теплую встречу со стороны их родичей а затем, выполнив таким образом полностью свою миссию и проникнув во все тайны земли Мэппель-Уайта, мы должны были сосредоточить все наши помыслы на насущно важном вопросе о нашем освобождении и возвращении в мир. Наш челленджер готов был согласиться с тем, что цель нашей экспедиции будет достигнута, раз мы пройдем плато с конца в конец, и что после этого долг обязывает нас как можно скорее довести до сведения всего культурного мира о сделанных нами удивительных открытиях. Теперь мы могли на свободе получше рассмотреть спасенных нами индейцев. Это были люди небольшого роста, но жилистые, подвижные, хорошо сложенные, с прямыми черными волосами, связанными на затылке кожаным ремнем в пучок. Единственную их одежду составляли повязки из звериных шкур на бедрах. Что касается лица, то оно было правильного овала, без всякой растительности, с выражением добродушным. Разорванные и кровоточащие мочки ушей свидетельствовали о том, что они были проколоты и снабжены какими-то украшениями, которые враги повырывали. Их речь, хотя и непонятная, нам текла свободно. Несколько раз указывая друг на друга, они произносили слово «эккала», из чего мы заключили, что это название их народа. По временам они оборачивались к лесу с лицами, искаженными страхом и ненавистью, и потрясали кулаками с криком «До-да-до-да», -до -до -до». Так они, очевидно, именовали своих врагов. — Что вы скажете о них, Челленджер? — спросил лорд Рокстон. — Для меня ясно только одно, что они высоки, с пробритой передней частью головы и вождь. В самом деле мы заметили, что этот человек все время держался в стороне от прочих, а те обращались с ним со всеми знаками глубочайшего почтения. Он казался моложе их всех, но был, видимо, так горд и духом независим, что когда Челленджер положил свою огромную лапищу ему на голову, он отпрянул, как пришпоренный конь, и, гневно сверкнув черными глазами, отошел подальше от профессора. Затем, приложив руку к груди, весь преисполненный достоинства, несколько раз повторил слово «маритас». Профессор же отнюдь не смущенный взял за плечи первого попавшегося индейца и, обращаясь с ним как с неодушевленной моделью, которую демонстрируют аудитории, начал целую лекцию. — Эти люди, — заговорил он звонким, по обыкновению голосом, — отнюдь не принадлежат к расе низшего типа. Это видны по развитию черепа и по лицевому углу, и по другим признакам. Напротив, в расовой шкале мы должны отвести место впереди многих и многих южноамериканских племен, которые я мог бы назвать. Совершенно исключена возможность, чтобы в подобном месте развелась такая раса. Но, кстати сказать, и человека-обезьян отделяет от сохранившихся здесь доисторических животных такая пропасть, что тоже трудно допустить, чтобы они здесь появились и эволюционировали. — Но в таком случае откуда же они свалились сюда, черт возьми? — спросил лорд Рокстон. — Это вопрос, который, несомненно, вызовет живейший обмен мнениями во всех научных обществах Европы и Америки, — ответил профессор. Мое собственное толкование этой загадки, независимо от того, как оно будет встречено, тут он сильно напыжился и с необыкновенной наглостью повел вокруг глазами, заключается в том, что в своеобразных условиях этой страны эволюция продвинулась вплоть до стадии позвоночных, причем старые формы продолжали жить бок о бок с новыми. Вот почему мы видим здесь современного топира, животное с почтенной родословной, а также большого оленя и муравьеда, наряду с формами присмыкающихся юрского периода. Пока все ясно. Но вот относительно человека-обезьян индейцев. Как должна научная мысль отнестись к их присутствию здесь на плато? На мой взгляд, возможно, только одно объяснение, что они проникли извне. Быть может, в Южной Америке существовал вид человекообразной обезьяны, который в давно прошедшие времена пробрался на это плато, где и эволюционировал. В результате получилась та форма человека-обезьян, с которой мы здесь познакомились. И, правду сказать, тут он многозначительно посмотрел на меня, среди них попадаются экземпляры с такой наружностью и сложением, что, будь они одарены разумом, они бесспорно, скажу, не колеблясь, сделали бы честь любой человеческой расе земного шара. Что касается индейцев, я не сомневаюсь, что они в сравнительно недавнее время иммигрировали снизу, откуда их прогнал, вероятно, голод, либо преследование врагов. Столкнувшись лицом к лицу со свирепыми, никогда досели невиданными чудовищами, они укрылись в пещерах, о которых нам рассказывал наш юный друг. Однако им, несомненно, пришлось отстаивать свое существование в упорной борьбе с дикими зверями, и особенно с человеко-обезьянами, которые, наверное, смотрели на них, как на непрошенных гостей, и вели с ними беспощадную войну со всеми уловками, на какие они большие ловкачи, в противоположность крупным чудовищам. Вот почему индейцы явно малочисленны. Итак, джентльмены, правильно ли я разгадал загадку, или имеются моменты, которые вы склонны оспаривать?» Что касается профессора Сэмерли, то он был чересчур подавлен, чтобы вступать в спор, и только энергично помотал головой в знак того, что в целом не согласен с мыслью своего коллеги. Лорд Джон ограничился тем, что поскреб себе затылок под редеющими кудрями, и пробормотал про себя, что вызова не принимает, так как он борец другого веса и класса. Я же остался верен своей роли и, как всегда, перевел вопрос на более прозаическую и практическую тему, заметив, что один из индейцев куда-то запропастился. «Я отправил его за свежей водой», — сказал лорд Рокстон. Он захватил с собой пустую жестянку из-под консервов. «Он пошел к старому лагерю?» — спросил я. «Нет». К ручью, который протекает недалеко, за деревьями тут всего метров 15 двести Однако Малый в самом деле замешкался. — Пойду взгляну, что с ним, — сказал я. И, захватив свое ружье, направился туда, откуда доносилось журчание ручья. Друзья мои занялись тем временем приготовлением нашего скудного завтрака. Вам может показаться легкомысленным с моей стороны, что я ушел, хотя ненадолго, из-под защиты наших дружелюбных зарослей. Но надо иметь в виду, что от города обезьян нас отделяло расстояние в несколько километров, что мы считали себя необнаруженными врагом в этом убежище, и что на всякий случай у меня было при себе ружье. Я все еще недооценивал хитрости и силы нашего противника. Я слышал шепот ручья где-то впереди, но густая чаща деревьев и кустарников скрывала его от меня. Я дошел как раз до места, которое уже не было видно из нашего укромного уголка, когда заметил в кустах что-то красноватое. Подойдя ближе, я с ужасом убедился, что это труп ушедшего по поводу индейца. Он лежал на боку, со вздернутыми вверх ногами и головой повернутый под необычным углом, так что казалось, будто он рассматривает собственное плечо. Я крикнул, чтобы предупредить моих друзей, что случилась беда, а сам подбежал к трупу и нагнулся. Но, должно быть, моя счастливая звезда не изменила меня на этот раз. А может быть, инстинкт самосохранения либо просто легкий шелест листьев заставил меня взглянуть вверх. Из густой зеленой листвы, низко нависшей над моей головой, медленно тянулись ко мне две длинные мускулистые руки, покрытые рыжим волосом. Еще секунды и цепкие пальцы сомкнулись бы вокруг моего горла. Я быстро отскочил назад, но, как я не был проворен, руки оказались еще проворнее. Я, правда, избежал роковой хватки, но одна рука вцепилась мне в затылок, другая — в лицо. Я выбросил вперед руки, чтобы защитить свое горло, и тотчас огромное лапище, отпустив мое лицо, как в тиски, захватило обе мои руки. Я почувствовал, что отделяюсь от земли, что затем голову мою со страшной силой отгибают назад все больше и больше, так что едва выдерживают шейные позвонки. Я начинал терять сознание, но все-таки старался оторвать руку, вцепившуюся мне в подбородок, и это мне удалось. Подняв глаза, я увидал жуткое лицо и пару холодных, беспощадных, светло-голубых глаз, уставившихся на меня. В этих страшных глазах было что-то гипнотизирующее. Я сразу обессилел. Когда мой противник почувствовал, что я ослаб, два белых клыка сверкнули в вдруг гнусной пасти, а рука, вцепившаяся мне в подбородок, сжала его еще сильней, продолжая отгибать мою голову назад. Перед глазами у меня поплыли круги, и серебряные колокольчики зазвенили в ушах. Глухо, словно издалека, донесся ко мне треск выстрела, и я едва успел заметить, что лечу вниз на землю, где и остался лежать без движения, окончательно лишившись сознания.